Прованс. Замок Маркиза де Сада находился в деревушке Лакост в 40 километрах от авиньона знаменитого своими театральными фестивалями и папским дворцом. Александра сразу же угнездилась на заднем сиденье и мгновенно заснула. Кис задремал уже после выезда из Парижа на скоростной трассе. Впрочем, ненадолго. Проснулся и потребовал сменить реми за рулем. «Ты дорог не знаешь», категорически отмел предложение Реми. «Заедем не туда, время потеряем». Кис с доводом согласился, но больше не спал. Не столько из чувства солидарности, сколько с практической целью изучить карты. По скоростной автотрассе ехать было легко. Хорошо подсвеченные панно вовремя указывали нужное направления. Дорога была почти пустой, и они ехали со скоростью 180. Разрешенная 130. Но дорожная жандармерия, читай ГАИ, по ночам тоже обычно спит, если нет специальных рейдов по отлову нарушителей. Вот и хорошо. Есть, правда, радары, но Реми знал, где они расположены, и вовремя сбрасывал скорость. Если дело так пойдет и дальше, то они доберутся за 7 часов вместо планируемых 8. Однако с момента съезда со скоростной автотрассы нужно было не дать маху и точнехонько сворачивать. Именно на те национальные и департаментальные дороги, которые соответствовали плану. Посему Кис решил оставшуюся часть пути бдить и поработать штурманом. Им повезло. Или Кис постарался, вовремя подсказывая им нужные повороты. Они ни разу не сбились с дороги. К Шато примечания Шанто, по-французски замок. Маркиза де Садо Они прибыли около девяти утра. На выезде из останков замка у горла единственной дороги, соединявшей развалины, расположившейся у подножия скалы деревней, стоял пост полиции. Худшие предположения Реми оправдались. У полиции имелись подозрения, что падение адвоката со скалы имело криминальный характер. Впрочем, насколько эти подозрения были обоснованными, ему узнать не удалось. Провансальские полицейские, несколько враждебно настроенные к парижанам, были немногословны, а никаких дружеско-деловых связей с местной полицией у Реми не имелось. Все же он сумел выяснить, что практически все гости, дав показания, уже покинули замок и на месте остался только персонал, который полиция придержала, желая первым делом отпустить знаменитостей. Но на попытку Реми узнать подробности, когда отпустили, куда, был кто-то из них доставлен в полицейский участок. Его любезно послали подальше, а точнее в тот самый участок. И он с бледным от беспокойства лицом вернулся к машине, несволоно хлебавши. Уселся и забарабанил по рулю, пытаясь понять, где теперь искать Ксюшу. «Я вот что думаю», — бодрым голосом сказал кис, пытаясь слегка развеять беспокойство Реми, щедро сдобренное ревностью. Ксюшу задержали, как и всех для дачи показаний. Ты сказал, что знаменитости отпустили первыми, а персонал оставили на закуску, верно? Ксюша, как я понимаю, там присутствовала в качестве члена группы, дававшей спектакль. Следовательно, их пропустили между именитыми гостями и обслугой. Иными словами, она уехала значительно позже, чем предполагала. И в данный момент находится по дороге в Париж. Излишне жизнерадостно закончил Алексей. Александра, проснувшись еще при подъеме на гору, приводила в порядок волосы, глядя в зеркальце переднего пассажирского сиденья. Не сказав ни слова, она кинула последний взгляд в зеркальце и, убедившись, что ночная поездка не нанесла существенного ущерба ее внешности, выбралась из машины и направилась в сторону полицейского поста. Легкая, чуть небрежная походка, летние белые брюки Загадочным образом не помявшиеся после ночи на заднем сидении, хитрые какие нынче ткани стали делать. Майка, проказливо, открывающая ровно столько, чтобы захотелось увидеть еще больше. Кис смотрел ей вслед, привычно восхищаясь. А лица, стоявших на посту мужчин по мере ее приближения, освещались сдержанными и заинтересованными улыбками. Она проговорила с полицейскими 20 долгих минут во время которых один из них отлучался, исчезнув за наружной, неплохо сохранившейся стеной замка. По возвращении он что-то объяснил Александре, после чего белые брюки и легкая походка стали удаляться в обратном направлении. А сдержанные и заинтересованный улыбки мужчин на посту медленно угасать, сменяясь повседневной скукой. Александра принесла весть неожиданную и крайне странную. Ксюша покинула замок до происшествия. Так что к ней никаких претензий у полиции нет. Хотя они бы желали переговорить с мадам Ксенией Делье на случай, если она заметила что-нибудь подозрительное. Делье – это фамилия Ксюши по мужу. «Если кто чего и заметил», – прокомментировал Александр, усаживаясь в машину, «так это моя младшенькая. Уж больно любопытно. Вечно сует свой нос туда, куда совсем не надо». «Подожди» нетерпеливо перебил ее ремень, куда уехала Ксюша и на чем, если директор по кастингу обещал отвезти ее не раньше, 4-5 утра. А Ксюша покинула замок до происшествия, то есть до часу ночи. Александра, досадливо помотав головой, сей жест должен был означать раскаяние своей недальновидности, снова отправилась к полицейскому посту. Нехитрый сеанс магии женского обаяния повторился по тому же сценарию. Один из полицейских снова отправился в утробу развалин для того, чтобы вынырнуть оттуда через 10 минут и протянуть какую-то бумажку Александре. В ожидании кис вышел из машины и, пройдя несколько шагов, встал так, чтобы получше видеть то место в крепостной стене, где маячил полицейский мундир. Надо полагать, именно оттуда упал человек. Задрав голову, замок стоял на вершине холма а дорога, где они были вынуждены остановиться, находилась значительно ниже. Он с любопытством изучал конфигурацию развалин и горы, вычисляя вероятную траекторию падения тела. Свежий утренний воздух, еще не успевший нагреться, уже прокалывали лучи раскаляющегося южного солнца и чувствительно обжигали непривычную к солнцу бледную московскую кожу. Кис вернулся к машине. Вернулась и Александра. На этот раз информация была куда более плотной, но куда более удручающей. Мадам Ксения Делье, по свидетельствам очевидцев, покинула замок незадолго до происшествия, убыв с неким господином в его машине. У Александры было даже его имя, написанное наспех на клочке бумаги. Мэттер Дидье Леблан, международная адвокатская контора, экс-ан-Прованс. Вот именно с этим господином, а вовсе не с директором по кастингам. «Ты что-нибудь понимаешь, Реми?» Спросил кис в надежде, что друг знает, какой план был у Ксюши, в котором упоминалось имя данного месье. Если Реми что я понимал, то только одно. Ксюша в очередной раз отправилась за новыми впечатлениями с незнакомым мужчиной. Благородная тревога субергероя суперфильма сменилась в лице Рими гневом. Вчерашние недоразумения возвращались с фатальным упрямством и никак не хотели их отпустить, вываливая предмет распри на общий стол, на обозрение, обсуждение и ссоры. Демократическое право свободного перемещения безмужненной визы не желало вписываться в рамки Конституции семейной жизни, а конституционный надзор в лице мужчин был решительно глух к диссидентствующему писку демократов в лице женщин и журналисток. «Все!» – сверкнул глазами Ремис. «Меня хватит! Я возвращаюсь в Париж. Вы со мной?» «Подожди, Реми, не горячись!» – примедлительно произнесла Александра. «Подожди, дай подумать. Что-то тут не то!» С одной стороны, радоваться надо, что Ксюша не оказалась под прицельным огнем полицейских допросов. А с другой стороны, уехала она в неизвестном направлении и с неизвестным человеком. «А как же она собиралась вернуться в Париж?» ведь директор по кастингу обещал отвезти ее домой. Незнакомый господин Леблан, международный адвокат, вряд ли взял бы на себя подобные услуги. Только если он сам намеревался ехать в Париж и соблазнил Ксюшу примерно таким текстом. «Я тоже должен ехать в Париж завтра, а пока, если хотите, я мог бы показать вам». Далее возможны варианты. Город, залив, замки, интересные материалы, короче... Что-нибудь такое, от чего Ксюшина сердце начинает биться учащенно. Александре самой было знакомо это сердцебиение еще как знакомо. Но Ксюша была романтичнее, или, скажем так, она никогда не стыдилась своего восторженного романтизма, тогда как Александра с юных лет его стеснялась и старалась скрыть, припрятать под налетом циничной мудрости. Иными словами, Ксюша, как всегда, помчалась навстречу приключениям. Проблема же в том, что Ксюша не авантюристка, которая всегда хорошо отдаёт себе отчёт в том, на что идёт. Она наивная девочка, которая верит, что если ей предлагают в час ночи показать залив замок город, то так оно и есть. реми тронула она его за плечо, я понимаю твои чувства. уго насторожился Рими, надо же. Александра, рьяная защитница своей сестрёнки, при любом раскладе, понимает вдруг его, реми Нехорошее начало, нехорошее. Что дальше последует? Но я беспокоюсь. Естественно, кто бы думал иначе. Да эмоций Реми ей дела нет. Она за Ксюшу беспокоится. А о чем он беспокоится, так ей начхать. Вот они, сестрички, обе эгоистки, яблоко от яблони. Давай рассудим логически. Ласково уговаривала его Александра. А чего Реми злился еще пуще? Если Ксюша уехала с кем-то, то это может означать только одно. Ей предложили показать что-то очень интересное. Ночью? Ремень не сумел сдержать ярости. Ты же знаешь, какие-нибудь очередные развалины в лунном свете. Ксюша могла на это купиться. К тому же сейчас лето, святая трана. Александра не стала говорить о том, что по некоторым свидетельствам господин Леблан не отходил от Ксюши весь вечер, начиная с того момента как она отыграла роль Евы. И как же она рассчитывала вернуться в Париж в таком случае? Ну, возможно, этот Леблан сам собирался ехать утром в Париж и обещал Ксюше отвезти ее. Или она могла решить, что с утра сядет на поезд на ТЖВ. Примечание ТЖВ – поезд экспресс, идущий со скоростью в среднем 300 км в час и способный развить скорость до 500 км в час. К примеру. И будет в Париже в пределах обещанного времени. Тогда нам лучше ехать в Париж, что я и предлагаю. Упрямо, но уже поспокойнее заявил Реми. — Ты прав, конечно, дорогой, — нежно проговорила Александра и вдруг замолчала. Не просто замолчала, а с многоточием, в котором повисло что-то нехорошее, невыносимо тревожное. — Что? — не вынес паузу, Реми. — Послушай меня. Послушай внимательно, ладно? Ты напрасно ревнуешь ее, Реми. Ксюша любит тебя. И она тебе верна. Это аксиома, понимаешь? Лучше бы ты совсем выбросил эти глупости из головы. Я о другом. Ксюшу, несомненно, заманили чем-то очень увлекательным. Но что было на самом деле в голове у этого Леблана? Я волнуюсь, Реми. Я боюсь за нее. Давай попробуем ее найти. Как ты себе это представляешь? Мы даже не знаем, куда и за каким чертом ее понесло ночью из замка. Телефон. Кис произнес это веско и строго, как приговор. Реми с Александрой уставились на него в ожидании продолжения. «Если бы с Ксюшей было все в порядке, она бы уже позвонила тебе, Реми, потому что в любом цивильном месте полно автоматов». Он был прав. Он был отвратительно прав, Кис. Реми посмотрел на часы почти 9 утра. Карточки у Ксюши нет, но ее можно купить в любой табачной лавке. Лавки же открываются в 6-7 утра. Примечание. Как правило, это не просто лавки, а кафе, в которые ты ходят завтракать. Но Ксюша до сих пор не звонила. «У тебя мобильный включен?» «Включен», – раздраженно ответил Реми и на всякий случай посмотрел на аппарат. «Мой бог, она звонила! У меня запись на автоответчике!» «Не понимаю, как же так?» «Как я мог не услышать? Я ведь его не выключал». Он суетливо нажал на кнопку и, махнув рукой остальным, чтобы замолчали, стал напряженно вслушиваться в трубку. Прослушав, снова нажал на кнопку и снова прижал ухо к трубке. «Я ничего не понял, Алекс, послушай, может, ты лучше разберешь?» «Это Ксюша?» – с тревогой спросила Александра, принимая телефон. «Да, но я не могу разобрать почти ни слова». Ксюша говорила по-французски, что, естественно, поскольку звонила Реми. Связь была плохой, ее голос постоянно пропадал. «Любимый, ты даже не представляешь! Чудо! Влюблена в этот замок! Волшебная сказка! Красота! Мобильный! Попозже!» Как я понимаю, она делится восторгами по поводу замка Маркиза, сделала вывод Александра. Что-то насчет мобильного. Может, она хотела сказать, что он не работает? Или что батарейки садятся? И потом слово «попозже», что позвонит попозже? Какое время оставлена запись Реми? Реми, принявший из рук Александра свой сотовый, задумчиво смотрел на его светящийся экранчик. Она звонила с чужого мобильного. Без семнадцати час. Без семнадцати часа то есть приблизительно время происшествия. Полицейские любезно изложили Александре краткое описание событий. Где-то в интервале 12.40-12.50 ночи. Показания очевидцев расходятся. Раздался крик с левой стороны от площадки. Спектакль уже закончился, народ употреблял разные вкусности, щедро разложенные на столах, запивая их крепкими и не очень напитками. Играла музыка, небольшой оркестр, под который лучше... Усваивалась пища, но хуже было вести беседу, в силу чего гости беседовали весьма громко. Посему крик услышали не все, а только те, кто находился ближе к месту. Они туда и бросились. Сначала ничего не поняли, темно и никого нет. Направились к распорядителю праздника. Распорядитель распорядился. Пришли с фонарями, осветители сумели подтащить один из приборов, и только тогда и вполне случайно обнаружили тело, лежащее на выступе скалы значительно ниже площадки, после чего была немедленно вызвана полиция. Мсье Пьер Карден попросил дорогих гостей не покидать замок и не топтаться на месте происшествия до приезда наряда. Итак, Ксюша звонила примерно в то время, когда все это случилось, причем с чужого мобильного. Она ушла, как свидетельствовали некоторые, незадолго до происшествия. Незадолго? Точнее, никто не мог сказать. Разумеется, если бы Ксюша была в замке в это время, вряд ли она бы делилась восторгами по поводу его красот. Значит, она уже находилась за его пределами. При этом вряд ли в городе связь была плохой. Вероятнее всего, звонила с дороги, которая петляет между иссушенным зноем холмами и старыми беззубовыми скалами провансом. Реми ее звонок не услышал по одной простой причине. В это время они находились в шумном баре с музыкой, и потому Ксюша оставила ему запись на автоответчике, пообещав перезвонить позже. Ей до сих пор не перезвонила. А ведь автоматы есть на каждом углу и табачные лавки, где продаются карточки давно открыты. Реми вдруг сосредоточенно стал набирать какой-то номер и затем долго слушал гудки. «Ксюша, Ксюша, перезвони мне немедленно на мобильный, как только придешь домой!» Прокричал он в трубку и нервно захлопнул телефон. Подумал мгновение и снова набрал номер. На этот раз он оставил послание аналогичного содержания на ее разрядившемся сотовом. Он сердился, это было видно. Но еще больше было видно, что он беспокоится и нервничает. Впрочем, беспокоились и нервничали все. Ксюшина поведение могло иметь только два объяснения. Либо она так увлеклась своим новым знакомством и приключениям, что забыла напрочь о муже, о прилетевшей из Москвы сестре и Алексее. В это не верил даже Реми. Ксюша была хорошей, воспитанной девочкой. Она всегда говорила и «до свидания». Она не забывала сказать с приездом, при встрече и на прощание пожелать мягкой посадки. «Такие девочки не сбегают» даже с любовниками, не попрощавшись. Тогда оставалось второе. С ней что-то случилось. За этим что-то прятался целый спектр возможных происшествий. Но в нем на выбор все было плохо. Несчастный случай на дороге? Адвокат Леблан – сексуальный маньяк? На них напали грабители? Или это тщательно спланированная акция, и Ксюшу похитили? Дело в том, медленно как если бы каждое слово с трудом продиралось сквозь сведенные от ужаса зубы, проговорил Реми. Что я веду сейчас одно дело против очень крупной фирмы. Они уже пытались оказать на меня давление. Я не думаю, что они способны пойти на такие нецивилизованные меры, но на самом деле там замешаны очень крупные суммы. А когда речь идет о таких деньгах, люди теряют человеческий облик Он с них слетает, как карнавальный костюм. Я не имел права так легкомысленно отнестись к этому. Стукнула кулаком по рулю. Я не должен был отпускать ее одну. Но Пьер Карден, избранная публика, как я мог подумать, что и вас нужно было встретить? Реми. Кис больно треснула его по плечу. Кончай дурью маяться, а? Приди в себя, черт побери. Сейчас до мафии всех времен и народов договоришься. «У тебя высветился номер телефона, с которого звонила Ксюша. Так в чем же дело? Звони!» Реми обалделно посмотрел на Киса, затем громко хлопнул себя по лбу и, радостно сообщив, что он болван, спешно набрал номер. Господин Леблан любезно отозвался приятным баритоном. «О, да, очаровательная Ксения! Ах, ваша супруга! Поздравляем, Синделье!» Она попросила отвезти ее в Экс-Ан-Прованс. Нет, ему не кажется, что у нее были там дела. Как он понял, Ксения хотела сесть на поезд и вернуться в Париж. Она говорила, что очень устала и не может ждать утра. Ее кто-то обещал отвезти в Париж утром. А в Экс она поехала только потому, что сам не сели Блан туда ехал. На самом деле авиньон поближе будет, но он в авиньон не ехал. Вот Ксения попросила его взять с собой. Сказала, что заодно и город посмотрит. Никогда там не была. Но слыхала, что городок славный и красивый. Что месье Леблан, как уроженец Экса, с гордостью подтверждает. «Так где вы с ней расстались?» Прокричал Реми в трубку, связь немного гуляла. «Я высадил ее у вокзала, месье Делье, как она просила. Послушайте, я очень волнуюсь, потому что она пропала. С тех пор, как она покинула праздник месье Кардена, У меня от нее нет никаких известий. Я бы хотела уточнить детали. Где вы находитесь? В Эксе? Я сейчас приеду. Здесь полчаса езды, не больше. Как я могу с вами встретиться? Всей душой, молодой человек, но, боюсь, встретиться нам не удастся. Я сегодня улетаю в Соединенные Штаты. У меня самолет через два часа. И уделить вам время никак не сумею, прошу прощения. Да я ведь вам уже все сказал. Я высадил Ксению у вокзала, а он в городе один. Желаю успеха, надеюсь, что с вашей очаровательной женой все в порядке. Адвокат отключился. Реми посмотрел на остальных с таким отчаянным видом, как будто получил приговор о смертной казни. Она собиралась сесть на поезд, почти прошептал он сдавленным голосом. Но ее до сих пор нет дома. Он снова схватился за мобильный и начал набирать домашний номер в Париже. Реми, мягко окликнула его Александра, не глупи. Ты же не будешь звонить домой каждые 10 минут, верно? Ты оставил Ксюше сообщение. Да и сама она, ты прекрасно это знаешь, позвонит как только сумеет. И потом, может, поезда ночью не ходят? В Экс. Едем в Экс, сказал Реми, опомнившись. Он захлопнул телефон и включил зажигание. Если хотите, я могу вас довезти до вокзала, и вы вернетесь в... «Рими, кончай, мать твою!» «Что ты как маленький ей-богу!» рявкнул кис. «Я люблю ее!» сказал он, повернувшись к ним. Его лицо осунулось, и на щеках проступила черная щетина. «Вы даже не представляете, как я ее люблю!» «Ну, конечно, не представляем. Каждый влюбленный считает, что так любит только он, единственный во всем мире. остальным просто не дано!» тихо усмехнулась Александра. Но она была рада это слышать, рада за сестру. Не каждый муж скажет такие слова после четырех лет супружества. Они обалдели, когда зазвонил мобильный, причем мобильный Алексея. Обалдели так, что Реми чуть не съехал с дороги. Кис под напряженными взглядами остальных проговорил минуты две, закончив разговор словами. «Срочно выезжаю первым поездом или самолетом». — Это Лариса, — пояснил Кис. — У меня тут во Франции дело есть, реми. Я не успел тебе рассказать. Изложив краткое жизнеописание Ларисы, Михаила Левикова и его супруги Клавдии Семеновны, Алексей добавил. Я ей написал еще из Москвы, дал свой телефон, просил позвонить. Она, как я и ожидал, не откликнулась. И вдруг вот позвонила. Да неспроста. Дело в том, что изобретатель снова пропал. На этот раз из Парижа. «Колобок, что ли?» От жены ушел, от любовницы ушел, хмыкнула Александра. «Да нет, не думаю, не тот тип совсем не тот, тут что-то другое». Его пригласили в поездку от фирмы, которой Лариса предлагала его изобретение, и он из поездки не вернулся. «Какая-нибудь случайная красотка на пляже – это не его стиль, насколько я могу судить. Боюсь, что дело серьезное. Как мне попасть отсюда в Париж?» Ближайший аэропорт в Марселе, но мы едем в противоположном направлении. Из Экс-Ан-Прованса ходит ТЖВ. Три часа и ты в Париже. Я тебя высажу у вокзала, предложил Реми. Во всех случаях мы именно туда и едем. Указ Алексей торопливо попрощался, просил держать с ним связь и умчался на перрон. Его ТЖВ должен был отойти с минуты на минуту. А Реми с Александрой принялись обходить кассиров с фотографией Ксюши, которая всегда была у него с собой. Выяснилось, однако, что бригада сменилась утром, и работавший ночью единственный кассир уже ушел домой. Реми пустил в ход весь свой арсенал, как то обаятельную и весьма пригожую физиономию, которая утренняя небритость придавала томный киношный налет, белозубую улыбку и удостоверение частного детектива романтическая профессия, и в скором времени стал обладателем телефонного номера, ушедшего почевать ночного кассира. Пришлось ехать к нему домой, благо по телефону он не отказал детективу в содействии. Молодой парень в футболке и трусах, явно поднятый ими с постели, застеснялся, увидев Александру рядом с Реми, спешно отдернул задравшуюся майку и пригладил злохмаченные волосы. «Нет» смотрела на фотографию, не узнаю. Не могу сказать, что у меня суперпамять на лице. Но ночью пассажиров мало. К тому же многие приезжают на вокзал с купленными заранее билетами и к кассе не подходят. Среди тех, кто подходил, такую девушку я не припомню. Может, она зарезервировала билет заранее в каком-нибудь агентстве? Ксюша не резервировала никаких билетов. Если она уехала в Париж поездом, то купить билет она могла только в кассе вокзала. И только у этого парня, работавшего ночью в одиночку. Шанс, что он ее не запомнил, даже полусонно, клюя носом в своем окошке, крайне мал. Во-первых, Ксюша привлекает к себе внимание уже тем, что хорошенькая. Не говоря о волосах экстраординарной длины. Во-вторых, она говорит с прелестным русским акцентом, а такие вещи легко врезаются в память. И в-третьих, и самых главных, если Ксюша действительно намеревалась вернуться в Париж, то она, приехав на вокзал после часу ночи, села бы, несомненно, на один из первых поездов, отправлявшихся сразу после пяти утра. Один, первый по счету, но он шел через Марсель и потому дольше, пребывал в Париж без четверти 10 Другой, второй по счету прямой без четверти 9 А сейчас почти полдень. И Ксюши до сих пор в парижской квартире нет. И Реми с трудом удержался от желания вновь набрать домашний номер. Это было бессмысленно. Ясно же, что Ксюша, попав домой, немедленно отзвонила бы Реми. Теперь у них оставалось на выбор два варианта. Мэтр Леблан солгал. Или Ксюша изменила решение вернуться в Париж. На самом деле был еще третий вариант. Но думать о нем не хотелось. Если Ксюша, увидев, что до первого поезда у нее есть еще почти 4 часа, надумала погулять по городу, то ночной город, даже самый мирный в дневное время, всегда опасен. И выстраивать предположение, почему Ксюша не вернулась на вокзал? Нет, об этом думать не хотелось. К тому же она, собираясь сесть на поезд, должна была сначала купить билеты и уже потом отправиться на прогулку. Одним словом, Реми предпочел остановиться на первых двух вариантах. Леблан, по его словам, должен был улетать в Штаты. Реми потащил Александру на ближайшую почту, где быстро выяснил телефон его адвокатской конторы в желтых страницах. Примечание – справочник предприятий. Мэтр Леблан находится в служебной командировке, пропела секретарша. Вы сможете с ним связаться на следующей неделе. Ах, да, я забыл. Он ведь меня предупредил, что улетает. Штаты, кажется? Да-да, месье в Штаты. Что ж, тут мэтр не соврал. Будем надеяться, что и насчет вокзала тоже. Допустим, так и было. Он высадил Ксюшу на привокзальной площади. Только куда же она с нее отправилась? Пойдем куда-нибудь поесть, предложила Александра. Предложила неспроста. Есть действительно хотелось ужасно. Со вчерашнего легкого ужина у них во рту ничего не было. Но главное, им нужна пауза. Александра хорошо знала, как важна такая расслабляющая, комфортная пауза. Знала по себе и по Алёше, по пиковым ситуациям в работе. Когда ничего не понятно, когда мысли в тупике, когда мозги закипают от беспокойства и бессилия, когда в мышцах начинается зуд от желания скорее мчаться, только неизвестно куда именно. Вот именно в этот момент надо успокоиться, никуда не мчаться, а наоборот, найти возможность ненадолго отвлечься и расслабиться. В переполненную суетливой паникой голову разумные мысли просто не помещаются. Они не могут открыть дверь, припертую с той стороны хаосом эмоций. Поэтому голову надо освободить и проветрить свою и ремин. Ресторан был бы весьма подходящим местом для всего благого дела, К тому же в нем дают поесть, чего уже давно и сильно хочется. И вообще, мужчин надо сначала накормить, а уж потом ждать от них чего-то путного. Реми предложение поддержал, и не устроились в ресторанчике на центральной улице Экс-Ан-Прованса, обсаженные старыми платанами с видом на огромный замшелый камень-фонтан. Александра с любопытством осматривалась. Платаны почти цеплялись кронами создавая прохладную аллею-коридор, защищавшую террасу ресторана от знойного полуденного солнца. На их пятнисто-пегом фоне розовые скатерти и букетики полевых цветов на столах смотрели свежо и нарядно. Гарсоны в длинных черных фартуках поверх белых рубашек были приветливы и расторопны. «Мадам, у нас нравится?» – спросил официант. «Парень лет 25, подавая ей меню». «Да», — улыбнулась Александра, — «особенно цветы. Букеты составлены со вкусом». «Самый лучший вкус у месье», — осклабился официант в сторону Реми. «Потому что мадам — самый красивый цветок в этом букете», — склонил он голову в почтительном восхищении. Он их явно принял за пару и умело польстил обоим. Александра усмехнулась, свои чаевые находчивые малые уже заработала и принялась изучать меню. Бутылка красного Сент-Эмильон, два огромных салата с тунцом на закуску. Александра на этом остановилась, попросив кофе. Реми заказал еще антрикот с кровью. Ел он с тем звериным аппетитом, которым едят здоровые мужчины. И Саша думала о том, что вряд ли в его голове сейчас вводится хоть какая-нибудь мысль. Скорее всего, там сейчас звонкая влаженная пустота, нарушаемая только мирным шумом работающих челюстей. Однако в ее голове мысли водились. Ленивым жестом, подозвав к себе официанта, она с видом скучающей туристки поинтересовалась, какие достопримечательности имеются в районе города. «О, у нас тут множество прекрасных мест!» С патриотическим жаром воскликнул парень. «Даже не знаю, с чего начать». Замок и зоопарк Ля-Бербен, потом Сан-Поль, Это прелестная живописная деревушка на вершине холма. Место скопления лавочек художников и ремесленников. Там вы сможете купить изделия из фарфора, из кера. Про покупки потом. Сначала я хотела бы обозначить основные направления. Ох, мадам, тут так много всего. прованс, горд, каньон реки Вердон, бамбуковая роща, куда идет маленький старинный поезд где мадам может купить изделия из бамбу. А путеводитель какой-нибудь существует? Конечно, мадам, вон наискосок через площадь, видите? Это городское бюро по туризму. Там вы найдете все, что вас интересует. Александра вернулась через четверть часа с буклетами и немедленно углубилась в их изучение. — Ты полагаешь, что Ксюша могла отправиться смотреть местные достопримечательности? — спросил Реми, вытирая рот салфеткой. «Ух, кажется, теперь я в состоянии соображать. А то у меня от голода помутнение в мозгах случается». Улыбнулся он, словно извиняясь за свой непомерный аппетит. «Алекс, мне этот вариант кажется непродуктивным». «Если мне что и кажется непродуктивным, так это твоя мыслительная деятельность», усмехнулась Александра. «Ты не спал всю ночь, Ремиша». Так называла его Ксюша, а остальные подхватили, всем понравилось. «Тебе нельзя за руль». Я вот что предлагаю. Ты сейчас идешь в машину и спишь там хотя бы минут сорок. А я пока сделаю выписки из путеводителя и подумаю. Потом обсудим. Идет? Алекс, ты же сама говорила, что Ксюша не могла изменить планы, не предупредив меня. Через 40 минут, Реми. Давай-давай, не упрямься. Мы только время теряем. Ты все равно сейчас ни к чему не пригоден. Ни к вождению, ни к логическому мышлению. Она была, конечно, брава. Рими страшно клонила в сон после еды. Ночь за рулем – это, если кто не знает, очень утомительно. Он прихватил ключи от машины со стола. Ты будешь здесь? Угу. Александра уже отключилась от реми Она вчитывалась в описание достопримечательностей и что-то помечала на полях. Рими направился было к машине, но вдруг остановился в трех шагах от Саши. Когда человек приезжает на вокзал с намерением сесть на поезд, то он не может просто так поменять свое решение. Для этого нужны веские причины. Из Иди, Лаконично ответствовала алекс Когда человек приезжает на вокзал с намерением сесть на поезд, то он не может просто так поменять свое решение. Мысль справедливая. При условии, что он приезжает на вокзал. Но Ксюша туда никогда не приезжала. Она мужественно выдержала объятия толстого холодного питона, который по сценарию должен был не просто заманивать его яблоком, но еще и обвиться вокруг нее. Первый раз на репетиции было страшно и ужасно противно. К тому же он оказался невероятно тяжелым, и Ксюше пришлось изо всех сил упираться ногами в пол, чтобы не упасть. Но питон оказался действительно ручным, и в его маленьких глазках Ксюша прочитала мудрое смирение перед судьбой и печальное сочувствие к Еве, собрату, по тяжелой актерской доле. Ей даже послышалось, когда его плоская голова достигла ее шеи, что он шепнул. «Эх, издеваются над нами, брат, издеваются, как хотят!» Почему брат, а не, к примеру, сестра, Ксюша не знала? Ей так послышалось, вот и все. Она ласково погладила питона по холодному шершавому телу. Постановщик спектакля немедленно зашелся от восторга. «Еще раз, Ксения, еще раз! Отлично смотрится! Очень эротично!» «Вот гады! Покоя от них нет!» шепнул Питон и снова начал свой путь от Ксюшиной ноги к ее уху. Ксюше сделалось смешно, и она снова его погладила, а постановщик почти завизжал от избытка чувств. «Он кого-то позвал!» Ксюша не видела остальных, ее отделял экран, на который проецировалась ее тень и потребовал повторить сцену для закрепления. Петон на этот раз только тяжело вздохнул и снова полез вниз, чтобы повторить свой путь вверх по Ксюшиному телу. Под конец они так подружились с Питоном, что Ксюше ужасно захотелось унести его к себе домой. Ей казалось, что он к ней тоже успел привязаться и загрустил когда их выступление в спектакле закончилось. Сработались, что называется. После спектакля она присоединилась к гостям, или, точнее, к столу с разными вкусностями, но поесть ей толком не дали. Директор по кастингу явился с поздравлениями и с бокалом отборного шампанского для Ксюши. Он был очень горд ее выступлением, ведь именно он разыскал Ксюшу и привел ее в спектакль. Рядом с ним имелся в наличии невысокий плотный мужчина в летнем кремовом костюме, от элегантности которого сводила челюсти. «Восхищен, мадемуазель! Ах, мадам, все равно восхищен!» – заговорил кремовый мужчина. «Вы жемчужина этого спектакля. Ваш супруг, я уверен, очень бы гордился вами, если бы он был здесь. Ага, если бы он был здесь, мой супруг. Он бы с трудом сейчас удержался от того, чтобы не заехать тебе в зубы. Вспомнила Ксюша последнюю ссору с Реми. Не сказать, чтобы Ксюша жалела о замужестве. Нет, вовсе нет. Она любила Реми, ничуть не меньше, чем раньше. Но все же семейная жизнь так связывает. Когда ты одна, ты можешь откликнуться на любое приглашение, но в свой страх и риск. Учитывая, что французы галантны и ненавязчивы, Страха и риска совсем немного. Другое дело, когда вы пара. Тут уже и приглашения меньше, и решения принимаются вдвоем. И жадные мужские взгляды на Ксюши выводят из себя Реми, и он отказывается от приглашений. Ксюши на жадные мужские взгляды начхать. Они всего лишь ключ, который открывает для нее те двери, на которых написано посторонним вход воспрещен». А именно такие двери Ксюша обожала. Из-за них ее серди там наковыривали экскурсоводы все ее музейное детство. Быть хорошенькой и обаятельной женщиной очень выгодно, как оказалось. На тебя обращают внимание, с тобой знакомятся люди, мужчины в основном, но женщины тоже иногда, которые при других обстоятельствах головы бы не повернули в твою сторону. В сторону маленькой безродной провиню, без всякой стартовой среды и базы. Одним словом, ей с удовольствием помогали, и именно за красивые глаза, не более того. Вот чего Реми не может понять. Она не намерена ничем никому платить. ей Если ей предлагают помощь, она ее принимает. Она не считала, что обманывает мужчин, которые, завороженные ее хорошенькой мордашки и обаянием, открывали перед ней запретные двери. В самом деле никто из них не говорил. «Давай заключим сделку. Я тебя познакомлю с таким-то, приведу туда-то или отрекомендую там-то, а ты за это будешь со мной спать». Нет, они такого не говорили. Они по своей доброй воле и инициативе предлагали ей помощь, без малейшей просьбы с ее стороны. А что они при этом думали и на что рассчитывали их проблемы? Некоторые, впрочем, намекали, что ждут благодарности, но в таких случаях Ксюша поступала очень просто – «Я замужем, месье?» На эту фразу некоторые мужчины реагируют непонятливо, со странной усмешкой, словно Ксюша глупость сморозила. Тогда она поясняет, «Я мужа своего люблю», на что жаждущий благодарности мужчина все еще недоверчиво улыбается. Ему, бедняжке, никак не понять, почему она не может переспать с ним, даже если она замужем и даже если она любит мужа. Это ведь вещи совсем разные. Особо тормозным Ксюша растолковывает. Я не сплю с мужчиной, которого не люблю. Причудо типа у меня такая. А люблю я, видите ли, моего мужа. В силу чего вас уже любить не могу. не следовательно, спать с вами не буду. Уф, вот работенка. Встолковывая детские истины в их тупые головы. Вот именно этого и не мог понять Реми. По сути, он реагировал так же, как и остальные мужчины. Считал, что ее любовь к нему не может стать препятствием для посторонних связей, и ревновал ее. И как ему объяснить, скажите, пожалуйста, что любовь для интеллигентной русской девочки – это святое. И она никогда не разменяет ее ни на какие соблазнительные предложения. Нет, невозможно. Эта разница менталитетов убивала Ксюшу, как и глухая ревность любимого мужа. Когда она получила приглашение в спектакль Пьера Кардена, разразился скандал. И теперь глупый миша страдает от ревностей и подозрений совершенно безосновательных. Ксюше его даже жалко. Но она твердо решила настоять на своем. Не ее вина, что у него другое понимание любви. Ей его жалко, да, но пусть мучается, раз такой глупый. В конце концов, это его проблемы, которые он сам себе придумал. Мэтр Леблан. Примечание. Мэттер так по Франции обращается к адвокатам. Долетела до ее слуха. Дидье Леблан. Спасибо за комплименты, Мэттер. С вашего позволения я продолжу мою трапезу. Я голодна. Вежливо улыбнулась Ксюша. Сейчас у нее не было никакого настроения заводить новые знакомства. Ей даже захотелось вернуться поскорей домой. глупому Муримиши обнять его и почувствовать его всегда горячие губы. И Александры с Алешей уже прилетели. Ей бы к ним, ко всем, вместе ужинать и взахлеб обмениваться разными рассказами. Ксюша, по сути, была страшно семейной, обожала домашний уют и узкий круг самых любимых людей. Будь ее воля, она бы вообще ни на какие тусовки не ходила, а писала бы себе спокойно статьи дома или на худой конец в редакции. Проблема, однако, в том, что писать статьи имеет смысл только тогда, когда их кто-нибудь намерен публиковать. А до этого надо еще дожить, доплыть, догрести, пробиться в узкий круг своих, которые без того тесноват. Но вот когда она добьется своей цели, когда у нее будут постоянные заказы на статьи или даже штатная работа, вот тогда она и порадует страждущего Реми. А пока... А пока следовало дождаться директора по кастингу, обещавшего отвезти ее в Париж никак не раньше четырех. «Зовите меня просто Дидье», говорил между тем мужчина в кремовом костюме. «Просто Дидье или мэтр Леблан, ей без разницы. Придется тут торчать до отъезда. и надо хоть как-то развлекаться». Кто-то вдруг вступил в разговор с новыми комплиментами в адрес Евы. Еще несколько человек вязались, Несколько вопросов, несколько ответов, и неожиданно пошел общий бурный треп на русскую тему. Путин, Чечня, мафия, русские проститутки. Все эти животрепещущие сюжеты сконцентрировались вокруг Ксюши. Она что-то отвечала, с чем-то не соглашалась, где-то уточняла и вносила поправки. Кажется, Дитье Леблану не понравилось, что Ксюшу увели у него из-под носа. Раз вы журналистка, то вас должны интересовать материалы, пока недоступны общественности. Отвлек он ее от общего разговора. Например, уголовные расследования, дела, заведенные на известных личностей, финансовые махинации, коррупция. Я хочу вам дать совет. Говорил он ей, любезно Дешабуха. Во Франции для того, чтобы первым заполучить информацию, нужно дружить с адвокатами. Именно адвокаты обладают эксклюзивной информацией такого рода. Ксюша кивнула, она это знала. Более того, она уже потихоньку примеривалась к статьям подобного масштаба. Он ей был пока что не совсем по зубам, этот масштаб. Подобные дела находились в самом сердце французского общества, затрагивали наиболее известные имена. И требовалось знать весь социально-политический контекст досконально, уметь писать толково и тонко, делая попутно уместные аллюзии. И обоснованные выводы. Со строгим французским законом о дефамации недолго было залететь и под суд. Чуть только твоя мысль вильнет в доказательную сторону, пусть даже абсолютно всем очевидную. С другой стороны, надо же было с чего-то начинать. Взять какой-нибудь материал, благо парочка адвокатов у нее были уже схвачены, и попробовать написать статью. И если получится, предложить какому-нибудь из ведущих журналов. Риск здесь повышенный, да, но и пробивная сила таких материалов высока. Они могли бы открыть двери престижных изданий, пока запретные. Из нагрудного кармана в руки Ксюши проследовала визитная карточка Дитье Леблана и заверение в готовности помогать с эксклюзивными материалами столь очаровательной русской француженки. В это время Ксюшу кто-то снова окликнул с русским вопросом, и новый виток разговоров заставил ее забыть о Дидье Леблане, который к тому же куда-то подевался. Ксюше уже прискучили разговоры на русскую тему. К тому же ей хотелось осмотреть развалины замка. Улучшив удобный момент, она направилась к руине. Она уже минут 15 с осторожностью лазила по ним, придерживаясь освещенных прожекторами участков, когда заметила кремовый костюм за грудой камней. Дидье Леблан с кем-то разговаривал, но толком расслышать о чем было невозможно. Речь шла о неких документах, без которых второй человек отказывался иметь дело с Лебланом. Это все, что уяснила Ксюша. Интересно, в разваленных замка ведутся тайные переговоры. И с кем же это? Она поднялась на несколько камней повыше, чтобы увидеть второго человека. Но неожиданно и огромная косая тень, подсвеченная со спины мощным прожектором, резко прочертилась прямо рядом с той нишей, где ввел секретные переговоры Дидье Леблан. Он мгновенно вышел из-за камней. «Вы меня ищите, моя маленькая Ксения?» По-французски подобное обращение совсем не было фамильярным. Ксюша с завистью удивлялась, как много в этом языке ласковых слов, которые никто не стесняется употреблять. Не то что по-русски. Скажи кому-нибудь «мой ангел» или «моё сердечко». Сразу запишут тебя старомудные идиотки. Почему-то у нас стыдно быть ласковым, огорчалась Ксюша. Стыдно сказать о ком-то, он добрый человек. А у французов это самый распространенный комплимент. Стыдно назвать вещи своими именами. В особенности в той сфере, что касается любовных и сексуальных отношений. У французов он только для мужского члена 33 названия, включая аргу. А у нас матерная до да медицинская Вот и весь выбор. Вот еще вытащили на свет божий чересла. Да только это ведь не более чем очередной эфемизм. Может написать об этом статью? А что, это неплохой материал для сопоставления менталитетов. Ксения окликнул ее адвокат, не получив ответа. «Нет, господин Леблан, я вас не искала. Я просто рассматриваю развалины». «Держу, пари, вы заскучали». Дидье улыбался, приближаясь к ней. Второй человек так и не появился из тени. Не правда ли? Не без этого. Она устала. Наверное, сказывались напряжения от тролли и шампанское, от которого ей всегда хотелось спать. К тому же, может, из-за ссоры с реми она не чувствовала себя сегодня в форме не ощущала обычного энтузиазма, с которым бросалась в новые знакомства и перспективы. Однако ей показалось невежливым признаваться в усталости на столь высоком приеме. «Нет, что вы!» – ответила она. «Просто замки – это моя страсть. Я собираюсь написать о них большое эссе и собираю материал». «О, как это увлекательно!» «А знаете что, милая Ксения, если хотите, я...» «Я сейчас еду в одно весьма интересное место. Вы когда-нибудь были в Экс-Ан-Провансе?» «Нет», – моментально оживилась Ксюша. «Тогда вы вряд ли знаете нашу достопримечательность. Я еду сейчас на один прием, который еще наверняка не закончился». Дидье Леблан глянул на часы. «Можно еще успеть. К тому же я обещал. Если хотите, я возьму вас с собой. Уверяю вас, такого вы нигде не увидите». «А что это?» «Это замок. Замок Ля Барбен. Я дружен с его владельцем, и там сегодня прием. У вас есть редкая возможность увидеть средневековый замок, обитаемый в наши дни, познакомиться с его владельцем и местной элитой». Ксюшина сердце упало. Упала и разбилась, разлетелась на осколке об острые скалы, сожалений «Я не могу», – расстроена пролепетала она. В четыре часа я должна ехать в Париж. Меня должен отвезти директор по кастингу. Детей немного нахмурился, глядя на часы. Сейчас начало первого. Признаться, мои планы вовсе не входило возвращаться сюда. Но так и быть. Раз уж я взялся вас пригласить, я готов привести вас обратно к четырем. Это недалеко. Я не хотела бы менять ваши планы. Вежливо сказала Ксюша, умирает огорчение, что она не увидит средневековый замок, обитаемый в наши дни. вы их и не меняете, моя очаровательная русская. Их меняю я сам. И я говорю вам, что теперь в мои планы входит вернуться в Шато де Сад и передать вас с рук на руки вашему покровителю. Если мы опоздаем, начала была Ксюша. Мы не опоздаем, перебила Юли Блан. «Ксения, полно вы ищете отговорки?» «Я ведь не настаиваю, заметьте. Я предлагаю вам редкий шанс. И только потому, что вы столь милая девушка и любите средневековые замки. Чем-то вы напоминаете мне мою дочь. Или вы боитесь ехать с едва знакомым человеком?» Пытливо глянул на нее Дитье. «Я вас уверяю, что это предложение исключительно добра и чести». Вот еще одно выражение – Совершенно немыслимое в русском языке. Почему наш язык стал таким ханжеским, что нам стыдно прямо говорить о добре, чести и любви? Леблан смотрел вопросительно, ждал ответа. Что он такое спросил? А, вы боитесь? Нет, она не боялась. Бояться ей в голову не пришло. Люди, собирающиеся на элитарный вечер в качестве почетных гостей Пьера Кардена, по определению не могут оказаться мелкими насильниками. «Едем!» – спрыгнула с камня Ксения. «Я просто умираю от желания увидеть ваш замок». Дие подал ей руку. «Не мой замок, деточка. Это замок моего хорошего друга. Я на свой замок пока не заработал». «Подождите, я только попрощаюсь с Пьером». «Пьер – это Карден, не больше, не меньше». Ксюша почтительно встала в отдалении Несколько ее собеседников по русскому вопросу помахали ей. «Вы уже уходите?» Дидье, однако, подтащил ее к Ордену, представил, разумеется, как великолепную Еву, на что великий модельер заметил. Об этом невозможно не догадаться, глядя на роскошь ваших волос. Несколько комплиментов и благодарность за участие в спектакле. Нет, за то, что она украсила собой его спектакль, и церемония прощания была закончена. Ксюша дернулась была, чтобы предупредить директора по кастингу. Но он был занят, разговаривал с какими-то людьми. Не страшно, она все равно вернется к четырем. Это самый ранний срок. Он ведь сказал в четыре в пять. Может, ей еще и ждать придется. Через пять минут они с Дидьей бланом выезжали из замка Маркиза де Саде в пряную, щедро настойную на лавре, розмарине и лаванде густую прованскую ночь. Александра посмотрела на часы уже час, как она отправила непослушного Реми спать. Пора его будить. Она собрала буклеты и направилась к машине. Реми проснулся моментально, как только она взялась за дверцу. Хороший рефлекс для его профессии и полезный. Отдохнул немножко. Реми бессмысленно помотал головой, стряхивая остатки сна. Ксюша не звонила? Вопрос был явно спросонок Мобильный лежал перед ним. Вот что было самым удрущающим в ее исчезновении. Она не звонила. «Значит, не могла позвонить. А раз не могла, значит...» «Алекс, может, ее ограбили ночью, и у нее нет денег на карточку, и она добирается в Париж автостопом?» «Примечание. Во Франции за подвоз денег никогда не берут». «И такое может быть», вздохнула она. «Ты уже пришел в себя? Хочешь чашку кофе?» «Нет». Хочу найти Ксюшу. Тогда слушай, чего я надумала. Ксюша уехала с господином Лебланом. Это установленный факт. Пустилась в рассуждение Александра. Далее на вокзал она либо вовсе не приехала, либо сразу же ушла оттуда. Иначе бы она купила билет, верно? А она его не покупала. Это тоже можно считать установленным фактом. Следовательно, она по каким-то причинам в Париж не поехала. Отсюда два возможных выводов. Либо Ксюшу удерживают силой, либо ее занесло в такую глушь, из которой она до сих пор не выбралась. Ты согласен? Реми думал о том, что есть и третий возможный вывод, что Ксюши, что Ксюша, что ее... Он не мог, даже мысленно не мог произнести слова «Ее нет в живых». Но такая вероятность, увы, существовала. И мерзкая тварь угрызла мозг где-то там, под черепной коробкой. — Согласен, — произнес он, отказая мерзкую тварь. — ремиши давай не будем думать о худшем. Александра положила руку на его руку. — Постарайся, ладно? Он подивился ее проницательности и благодарно сжал ее ладонь. — Если ты веришь ощущениям, — продолжала она, — то я тебе скажу. Я чувствую, что с ней приключилась беда, но она жива. реми сжал ее руку покрепче и сразу выпустил, увидев, что Александра поморщилась от боли. Прости, Алекс, я верю ощущениям, но, во всяком случае, твоим. Продолжай, пожалуйста. Если Ксюшу увезли насильно, то это никто иной, как Леблан. Он посадил ее в свою машину и... Но он улетел в Штаты, и теперь нам его не достать. Хотя я мало верю в то, что известный адвокат, гость Кардена, может вести себя как бандит. Как бандит нет, это не тот уровень. Только как цивилизованный бандит скептически произнес Реми, подумав, очевидно, о разного рода делах, которые ему доводилось вести. Цивилизованные бандиты девушек на дорогах не похищают. Они пользуются случаем, чтобы подставить подножку, воткнуть нож в спину, подсыпать яду в стакан. Или нанимают киллеров, закончил Реми. Вряд ли это наш случай, поэтому я голосую за второй вариант. Ксюшу куда-то занесло, Но для того, чтобы ее занесло ночью, это куда-то должно быть очень привлекательным. А что у нас любит Ксюша? Все, — угрюмо заявил Реми. Ксюша любит все на свете, и все интересно. Она живет, как маленький ребенок, которого ведет повсюду его почему. Ксюша любит замки, — назидательно возразила Александра, и собирает по ним материал для большого эссе. Только какие-нибудь очередные фантастические развалины Могли свернуть ее с дороги домой. Поэтому я тебе предлагаю поехать по местным замкам. Их много в округе? Много, но на разном расстоянии, ближайшей в деревне Ла-Барбен. Замок и зоопарк с экзотическими животными. Туда экскурсии несколько раз в день. Но вряд ли ночью Ксюша могла записаться на экскурсию хотя бы потому, что турбюро по ночам закрыто. Только если она каким-то образом добралась туда сама автостопом. Дальше есть еще несколько замков, но давай начнем с ближнего. Рими сомневался. Это было заметно. Какая-то мысль колюче царапалась в его взгляде. Но он только молча кивнул. У входа было окошечко, где продавали билеты для неорганизованных туристов. Ксюшина фотография не произвела никакого впечатления. «Не видела» заявила Кассиршин. Такой же ответ они получили у билетера. В поле зрения попал лениво прогуливавшийся за воротами охранник. И Реми попросил его подойти к решетке. Не видел такое, по крайней мере, пока тут был. Реми осмотрелся. Замок стоял на скале, его окружала высокая крепостная стена, и представить Ксюшу в роли ночного скалолаза он никоим образом не мог. Александра тоже. Задрав голову, рассматривала средневековые стены и башни. «Замок кота в сапогах!» – пробормотала она. «Ну, надо же, просто иллюстрация к сказке!» «Странное дело!» Александра почему-то была уверена, что Ксюша должна найтись в первом же замке. Глупо, конечно, но она расстроилась. «Дальше в списке деревня горд Чуть не сквозь слезы проговорила она. «Вот, смотри!» На карте она здесь. Там тоже есть замок и... Это ложный путь, Алекс. реми произнес это так тихо, что она не поняла. Не обижайся, но твоя логика ни к черту не годится, добавил он погромче. Ночью Ксюша не могла никуда поехать, даже в самый распрекрасный замок. Ночью там нечего делать, туда невозможно добраться никаким автостопом. Ночью нечего стопить, чтобы попасть в какую-то глушь. Она могла попытаться автостопом доехать до Парижа, это да. Туда всю ночь едут машины. Но не в удаленные замки и деревни. Нет, да не годится, Алекс, вернемся в экс. Узнаю на всякий случай. Не записывалась ли она на утреннюю экскурсию? Бред, конечно, но это я хоть как-то в состоянии себе представить. Она могла рассчитывать сесть потом на ТЖВ и приехать в Париж примерно в то же время, в которое обещала. На машине дорога занимает порядка 8 часов на ТЖВ-3. Только так я могу объяснить отсутствие ее звонка. И если я прав, она в ближайшее время будет дома и мне позвонит. Нужно узнать, когда у них начинается первая экскурсия.